Когда Михаил Сергеевич Поляков, в 53 лёт от роду, один из самых известных художников, иллюстраторов и карикатуристов, чьи сборники карикатур разлетались по всему свету, потом управление по охране авторских прав выплачивало ему 8% от авторского гонорара рублями, или с сертификатами на товарку в спецлавочке, забирая себе 92% государственного налога. Находясь в трезвом уме и здравой памяти, убедился в том, что сидящие перед ним маленькие человечки ему не сницы и не телевизор показывают ему кукольно-сказочную мультяшку про домового из передачи Спокойной ночи, малыши. А какой-то поразительный сдвиг судьбы сказалось бы уже на катаных рельсах, предъявляет ему Мики Полякову настоящего живого, говорящего домового, которого он же сам уже несколько дней взахлёб графически сочинял на бумаге, невольно наделяя его всем тем, что было близко ему самому, но просто так, как Гюстав Флобер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 нахлобучивая себе на голову Микин старый шлемофон. «А во-вторых, Альфред мне нравится именно по звучанию. Ближе, в конце концов, и Альфред де Мюссе, и Альфред де Виньи, и твой коллега, знаменитый карикатурист Альфред Борн. У тебя есть принципиальное возражение? Нет-нет, пожалуйста, как хочешь». Только не вешай мне лапшу на уши, Бор никогда не был Альфредом. Он — Адольф. Мы с ним и с одним польским карикатуристом Шимоном Кобылинским как-то вместе участвовали в выставке мировой карикатуры в Милане в 84-м. А Мюссе, к твоему сведению, и до Виньи — французы. Французы были твои Альфреды, понятно? Тут Мика запоздал и спохватился. «А кстати, откуда тебе это известно о Мюссе и Девинье?» Альфред стащил в себя шлемофон. «Неужели не ясно? Прогляди свои последние наброски, и теперь я часть тебя. Твои знания, твоих вкусов...» В твоих неприятностях и ошибок. Многого я ещё про тебя не знаю, а значит, не знаю и про себя. Чему же ты удивляешься, Мика? Айфред с сожалением отложил в сторону шлемофон и явно желая сменить тему разговора, со вздохом проговорил: Нет, эта штука, как она называется,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 — искренне сказал Альфред, — а ты, Мика, сделал меня реальностью. Ах, Альфред, Альфред, если бы студия приняла у него заявку на этот сценарий, и он стал бы его писать, и у него возник бы как реальность.